Глава шестая. Роберт видел, как все это произошло. Он сидел на корточках на плоской крыше башни дальнего контроля и осторожно отсоединял антенны-приемники. Их было сорок восемь. Тонких тяжелых стерженьков, вмонтированных в скользящую параболическую раму. И каждый нужно было аккуратно вывернуть и... и со всеми предосторожностями уложить в специальный футляр. Он очень торопился и то и дело поглядывал через плечо на север. Над северным горизонтом стояла высокая чёрная стена. По гребню её, там, где она упиралась в тропопаузу, шла слепительная световая кайма, а ещё выше в пустом небе вспыхивали и гасли бледные сиреневые разряды. Волна надвигалась неодолимо, но очень медленно. Не верилось, что её сдерживает редкая цепь неуклюжих машин, казавшихся отсюда совсем маленькими. Было как-то особенно тихо и знойно, и солнце казалось особенно ярким, как в предгрозовые минуты на земле, когда всё затихает, и солнце ещё светит вовсю, но полнебо уже закрыто чёрно-синими тяжёлыми тучами. В этой тишине было что-то особенно зловещее, непривычное, почти потустороннее, потому что обыкновенно наступающая волна бросала впереди себя многобальные ураганы и рёв бесчисленных молний. А сейчас было совсем тихо. До Роберта отчётливо доносились торопливые голоса с площади внизу. где в тяжёлый вертолёт навалом грузили особо ценное оборудование, дневники наблюдений, записи автоматических приборов, было слышно, как Погава гортанно бронит кого-то за то, что преждевременно сняли анализаторы, а Маляев неспешно обсуждает с Патриком сугубо теоретические вопросы о вероятном распределении зарядов в энергетическом барьере над волной. Всё население Гринфилда Собралось сейчас в этой башне под ногами Роберта и на площади. Взбунтовавшиеся биологи и две компании туристов, остановившиеся на каноне в посёлке на Ночлег, были отправлены за полосу посевов. Биологов отправили на птерокарь вместе с лаборантами, которым погабо приказал оборудовать за полосой посевов новый наблюдательный пункт. А за туристами прибыл специальный аэробус из столицы. И биологи и туристы были очень недовольны, и когда они улетели, в Гринфилде остались только довольные. Роберт работал почти машинально и, как всегда, работая руками, думал о самых разных вещах. Очень болит плечо. Странно, плечом нигде не стукался. Живот саднит. Ну же вот понятно, когда споткнулся об Ульматрон. Интересно, как сейчас выглядит этот Ульматрон? И как выглядит мой Птерокар? И как выглядит... Интересно, что здесь будет через три часа? Цветники жалко. Детишки целое лето трудились, выдумывали самые фантастические сочетания цветов. И тогда мы познакомились с Таней. Таня, тихонько позвал он. Как ты там сейчас? Он прикинул расстояние от фронта волны до детского. Безопасно, подумал он с удовлетворением. Они там, наверное, и не знают о том, что волна, что взбунтовались биологи, что я чуть не погиб, что Камил Он выпрямился, вытер лицо тыльной стороной ладони и посмотрел на юг, на бесконечные зелёные поля хлеба. Он пытался думать о гигантских стадах мясных коров, которых перегоняют сейчас вглубь континента, о том, как много придётся работать над восстановлением Гринфилда, когда рассеется волна, и как неприятно после двухлетнего изобилия снова возвращаться к синтетической пище. к искусственным бифштексам, к грушам с привкусом зубной пасты, к хлореллавым супам сельским, к котлетам бараньим, к вазе биотическим и к прочим чудесам синтеза, будь они неладны. Он думал, о чём попало, но он ничего не мог сделать. Никуда не уйти от удивлённых глаз Погавы, от ледяного тона Маляева. от преувеличенно участвующего в обращении Патрика самое страшное, что ничего нельзя сделать, что со стороны это должно выглядеть мягко выражаясь странно. А зачем собственно выражаться мягко? Это выглядит попросту однозначно. Испуганный наблюдатель в растерзанном виде прилетает в чужом флайере И заявляет о гибели товарища. А товарищ, оказывается, был жив. Товарищ, оказывается, погиб уже после, когда испуганный наблюдатель удирал на его флаере. Но он же был раздавлен насмерть. В десятый раз повторял про себя Роберт. А может быть, это был просто бред? Может быть, я перепугался до бреда? Никогда не слыхал о таких вещах. Но ведь и о том, что случилось, если это случилось, я тоже никогда не слыхал. Ну и пусть, — в отчаянии подумал он, — пусть не верят. Танюшка поверит. Только бы она поверила. А им все равно. Они о Камилле забыли сразу. Они будут вспоминать о нём только когда будут видеть меня и будут смотреть на меня своими теоретическими глазами и анализировать и сопоставлять и взвешивать и строить наименее противоречивые гипотезы и только правды они никогда не узнают и я тоже никогда не узнаю правды Он вывернул последнюю антенну, уложил её в футляр, затем собрал все футляры в плоский картонный ящик. И тут с севера донёсся гулкий хлопок, словно в огромном пустом зале лопнул воздушный шарик. Обернувшись, Роберт увидел, как на аспидном чёрном фоне волны встаёт длинный белый факел. Горела Харибда. Сейчас же внизу смолкли голоса, Взвыл и заглох работавший в холостую мотор вертолета. Наверное, все там прислушивались и смотрели на север. Роберт еще не понял, что произошло, когда затряслось, задребезжало, и из-под башни, подминая уцелевшие пальмы, поползла резервная хорибда, задирая на ходу раструб поглотителя. На открытом месте она взревела так, что заложило уши, и покатилась на север затыкать прорыв, окутавшись облаком рыжей пыли. Дело было довольно обычное. Одна из харипт не успела отвести в базальт избыток энергии из ёмкостей, и Роберт уже нагнулся за картонным ящиком, но тут у подножия чёрной стены что-то ярко вспыхнуло, взлетел верь разноцветного пламени и ещё один столб белого дыма, наливаясь густее на глазах, потянулся к небу. Докатился новый хлопок. То внизу дружно закричали, и Роберт сразу увидел далеко к востоку ещё несколько факелов. Харибды вспыхивали одна за другой, и через минуту Тысячекилометровая стена волны, напоминавшая теперь классную доску, исчерченную мелом, качнулась и поползла вперёд, выбрасывая перед собой в степь чёрные вспухающие кляксы. Роберт с трудом глотнул пересохшим горлом и, подхватив ящик, побежал вниз по лестнице. По коридорам метались люди. Прибежала перепуганная Зиночка, прижимая к груди пачку коробок с плёнкой. Гассан Али Заде и Карл Гофман со сверхъестественной скоростью выбегли к выходу громоздкий саркофаг лабораторного гемостазёра. Их словно ветром несло. Кто-то звал: "Идите сюда. Не могу я один, Гассан". В вестибюле звенело разбитое стекло. Фыркали моторы на площади. В диспетчерской топча разбросанные карты и бумаги, прыгал перед экраном Пагава и нетерпеливо кричал: "Почему не слышишь? Харибды горят, горят харибды, говорю. Волна пошла. Ничего понимаешь, не слышу. Этьен, если понял, кивни". Роберт, морщась от боли, взвалил коробку на плечо и стал спускаться в вестибюль. Позади кто-то шумно дыша грохотал по ступенькам. В вестибюль был усеян обёрточной бумагой и обломками какого-то прибора. Дверь из небьющегося стекла была расколота вдоль. Роберт боком протиснулся на крыльцо и остановился. Он увидел, как один за другим уходят в небо битком набитые птерокары. Он увидел, как Маляев молча с каменным лицом впихивает в последний птерокар девушек-лаборанток. Он увидел, как Гасан и Карл, разевая от натуги рты, пытаются закинуть свой саркофаг в дверцу вертолета, а кто-то изнутри старается им помочь, и каждый раз саркофаг бьет его по пальцам. Он увидел Патрика, совершенно спокойного, сонного Патрика, прислонившегося спиной к заднему фонарю вертолета с видом сосредоточенным и задумчивым. А повернув голову, Он увидел чуть ли не над собой угольно-черную на стену волны, бархатным занавесом закрывающую небо. — Перестаньте же грузить! — закричал у него над ухом Пагава. — Опомнитесь! Немедленно бросьте этот гроб! Хемостазер с тяжким звоном рухнул на бетон. — Выбрасывайте все! — крикнул Пагава, сбегая с крыльца. Всем в вертолёт немедленно. Не видите, да? Я кому говорю, с Кляров. Патрик заснул. Роберт не двинулся с места. Патрик тоже. В это время Маляев, навалившись, захлопнул дверцу Птерокара и замахал руками. Птерокар растопырил крылья и тяжело подпрыгнул и перекосившись на борт ушёл за крышу. из вертолёта летели ящики. Кто-то вопил плачущим голосом: "Не дам, Шата Петрович, это я им не дам". Даш Голубчик кривел Погава ещё: "Когда ж?" К Погаве подбежал Маляев, крича что-то и указывая на небо. Роберт поднял глаза. Маленький вертолёт-наводчик, утыканный как ёж антеннами, с ужасным воем перегретого двигателя пронёсся над площадью. и быстро уменьшаясь, умчался на юг. Погаво воздел над головой, стиснутые кулаки. "Куда?" зарал он назад. "Назад, Шэнидэда, прекратить панику, остановить его". Всё это время Роберт стоял на крыльце, удерживая на ноющем плече тяжёлый картонный ящик. У него было такое впечатление, будто он в кино Вот разгружают вертолёт. То есть попросту вываливают из него всё, что попадёт под руку. Вертолёт действительно перегружен. Это видно по просевшим шасси. Рядом с вертолётом толкуц. Сначала толклись с криками, теперь замолчали. Гассан сосёт косточки на пальцах, наверное, ободрался. Патрик, кажется, совсем заснул. нашёл время и главное место. Карл Гофман, человек педантичный, то, что называется вдумчивый и осторожный учёный, подхватывает летящие из вертолёта ящики и пытается складывать их аккуратно, вероятно, для самоутверждения. Погава нетерпеливо прыгает возле вертолёта и всё время поглядывает то на волну, то на башню контроля. Ему явно не хочется улетать. и он жалеет, что он здесь старший. Маляев стоит в стороне и тоже смотрит на волну, не отрываясь с холодной враждой. А в тени коттеджа, где жил Патрик, стоит мой флайер. Интересно, кто его туда отвёл и зачем? На флайер никто не обращает внимания, да он и не нужен никому. Осталось человек 10 не меньше. Вертолёт хороший, мощный, класса Гриф. Но при таком грузе он пойдёт с половинной скоростью. Роберт поставил ящик на ступеньку. Не успеем, сказал Маляев. В голосе его была такая тоска и горечь, что Роберт удивился. Но он уже знал, что все успеют. Он подошёл к Маляеву. Есть ещё резервная харибда, сказал он. Четверть часа вам хватит. Маляев смотрел на него, не понимая. Есть две резервные Харибды, холодно сказал он и вдруг понял. Ладно, сказал Роберт. Не забудьте Патрика. Он с той стороны вертолёта. Роберт повернулся и побежал. Вслед ему закричали, но он не оглянулся. Он бежал изо всех сил. Перепрыгивая через брошенные аппараты, через грядки с декоративными растениями, через аккуратно подстриженные кусты с похучими белыми цветами, он бежал к западной окраине. Справа над крышами стояла чёрная бархатная стена, упиравшаяся в зенит, а слева палило ослепительное белое солнце. Роберт обогнал последний дом, и сразу наткнулся на необъятную корму Харибды. Он увидел клочья зелени, застрявшие в сочленениях исполинских гусениц, растерзанные лепестки яркого цветка, прилипшие к траку, ободранный ствол молодой пальмы, торчащий между ленивцами, и, не поднимая глаз, полез наверх по узкому трапу, обжигая руки о накаленной солнцем перекладины. Всё так же не поднимая глаз, он съехал на спине в кабину ручного управления, уселся в кресло, откинул стальную заслонку перед лицом, и вновь его руки заработали привычно, автоматически. Правая рука протянулась вперёд и врубила ток. Левая одновременно включила сцепление, перевела управление на ручное, а правая уже оттянулась назад. Отыскивая клавишу стартёра, и когда всё вокруг заревело, загрохотало и затряслось, левая уже совершенно ни к чему включила систему кондиционирования. Затем уже сознательно он нашарил рычаг управления поглотителем, отвёл его до отказа на себя и только тогда решился посмотреть вперёд через отброшенную заслонку. Прямо перед ним была волна Вероятно, ни один человек после Лю ещё никогда не был так близко от волны. Она была просто чёрная, без малейших прожилок, и залитая солнцем степь до самого горизонта отчётливо рисовалась на её фоне. Была видна каждая травинка, каждый кустик. Роберт видел даже землероек, жёлтыми столбиками ошарашенно замерших перед своими норками. над головой возник и начал стремительно нарастать сухой звенящей вой заработал поглотитель харибда плавно раскачивалась на ходу в зеркале заднего вида прыгали в пыли здания посёлок вертолёта видно не было ещё метров 100 нет ещё метров 50 и довольно он покосился налево и ему почудилось что стена волны Уже немного выгнулось. Впрочем, судить об этом было очень трудно, а может быть, и не успею, подумал он. Он не сводил глаз с белых дымных столбов, поднимающихся из-за горизонт. Дым рассеивался быстро и был теперь едва виден. Интересно, что могло гореть в Харибдах? Хватит, подумал он, нажимая на тормоз. А то не убежать. Он снова поглядел в зеркало заднего вида. Долго, ох, долго возится, подумал он. Степь перед Карибдой медленно темнела огромным треугольником, в вершине которого находился поглотитель. Землеройки вдруг беспокойно запрыгали, одна из них в шагах в 20 вдруг упала на спину, судорожно дёргая лапками. "Убегайте, дурачки", сказал вслух Роберт. «Вам можно!» И тут он увидел вторую харибду. Она стояла в полукилометре к востоку, жадно задрав черный раструб поглотителя, и перед ней точно так же темнела трава, ежась от нестерпимого холода. Роберт ужасно обрадовался. «Молодец!» — подумал он. «Умница! Смельчак! Неужели Маляев? Ну, а почему бы нет? Ведь он тоже человек!» И все человеческое ему не чуждо, а, может, сам погава. Впрочем, его просто не пустят. Свяжут и сунут под сиденье. И еще ногами придавят, чтобы не брыкался. Нет, молодец, молодец. Он толкнул бортовой люк, высунулся и закричал. «Э — Э-э-э, держись, дружище! Вдвоем мы тут с тобой год простоим. Он посмотрел на приборы. И сразу забыл обо всём. Ёмкости были на исходе. Светящаяся стрелка под запылённым стеклом упиралась в ограничитель. Он быстро взглянул в зеркало заднего вида, и у него немного отлегло от сердца. В белом небе над крышами посёлка висела быстро уменьшающаяся тёмная пятнышка. Ещё минут 10, подумал он. Теперь было ясно, что фронт волны перед посёлком прогнулся. Волна обтекала зону действия харипт с востока и с запада. Роберт посидел немного, стиснув зубы. Вся его энергия уходила на то, чтобы отогнать видение обожгленного трупа в водительском кресле. Хорошо бы научиться по желанию выключать воображение. Он встряпенулся и принялся открывать все люки. Какие только мог вспомнить. Тяжелый круглый люк над головой. Люк слева. Настеж его. Люк справа уже приоткрыт. Тоже настеж. Дверцу за спиной, ведущую в машинное отделение. Нет, ее лучше закрыть. Взрыв происходит, наверное, именно там, в емкостях. На засов ее, на засов. Как раз в этот момент соседняя Харибда взорвалась. Роберто слышал короткий оглушительный гром. Его толкнуло горячим воздухом, и высунувшись из люка, он увидел, что на месте соседа стоит огромная туча жёлтой пыли, закрывающая степи, небо и волну, а в глубине тучи что-то тлеет ярким, вздрагивающим светом. Что-то прошелестело в воздухе и звонко стукнулось о броню. Роберт глянул на приборы и одним движением выбросился через левый люк. Он упал ничком в горячую сухую траву, вскочил и, пригибаясь, спустился бегом к посёлку. Так он не бегал никогда в жизни. Его харибда взорвалась, когда он был уже в полесаднике крайнего дома. Он даже не оглянулся, только втянул голову в плечи. согнулся ещё ниже и побежал ещё быстрее. Вечная тебе слава, твердил он. Вечная тебе слава. Потом он сообразил, что повторяет эти слова с того момента, когда увидел на месте соседней Харибды этот жуткий столб пыли. Площадь была пуста, газоны вытоптаны, всюду валялись ценнейшие уникальные аппаратуры. коробки с уникальными записями. И лёгкий ветерок лениво перелистывал уникальные дневники уникальных наблюдений. Тяжело дыша, Роберт пересек площадь и подбежал к флайеру. Двигатель флайера работал, а на водительском месте с обычным своим сонным видом сидел Патрик. "Ну вот и ты", сказал Патрик ласково. Роберта Шарашенно смотрел на него. Я уж думал, ты там остался. Садись скорее, надо уносить ноги. У неё скорость сейчас ой-ой-ой. Роберт повалился на сиденье рядом с ним. Погоди, сказал он, задыхаясь. Может быть, второй тоже спасся. Кто это был? Маляев? Гофман? Патрик неуклюже завертел рукояткой выводя флайер для разгона. — Второй? — Это я, — сказал он застенчиво. — Ты? — Я, — повторил Патрик и нервно хихикнул. Он вырулил флайер на дорожку и, наконец, поднял его. Я почувствовал, что взрываюсь, вылез и убежал. Здорово громыхнуло, верно? Меня до самого поселка катило. — Я не могу. Поселок медленно повернулся под ними и скользнул назад. — Ай да, Патрик! — подумал Роберт с недоумением. — А моя посильнее грохнула, — заявил Патрик. — Как тебе кажется, Роб, а? — Куда ты летишь? — спросил Роберт. — В холодные ручьи, — сказал Патрик. — Новая база будет там.